Глава 13 Саш. Его голос раздавался издали, словно он находился за верстой от меня и казался встревоженным. Открыв глаза, я подскочила на постели и к своему стыду обнаружила, что за окнами уже вечерело. Тимофеев сидел на краю кровати, поражённый увиденным. Затянув потуже пояс чужого халата, я поправила разлохмаченную шевелюру и прикоснулась к припухшим губам. «Прости». «Прости, прости!» Первым желанием было броситься искать свою одежду, чтобы переодеться, но до меня вовремя дошло, что тогда он не услышит сказанного мной. «Я понимаю, что было ужасно невоспитанно с моей стороны брать твои вещи без спроса и заваливаться на твою кровать, но я не планировала там засыпать. Это все коньяк виноват. Меня, видимо, разморило и...» «Коньяк?» — озадаченно натаращился Тимофеев. «Ну да. Мне хотелось провалиться под землю» который стоял у тебя в шкафу. «Ты имеешь в виду тот коньяк, который я хранил семь лет для особого случая?» «Черт!» Я закрыла лицо руками. «Прости, я не знала!» «Значит, его лицо просияло. Будем считать, что особый случай настал. Температуры больше нет, есть что отпраздновать, а то я дико переживал». «Я ужасный человек!» Мне хотелось расплакаться. «Дай мне пять минут на сбор, и я уйду, иначе непременно лопну от стыда». Я, наоборот, рад, что ты чувствовал себя комфортно, — он коснулся моего плеча, пытаясь успокоить. Мне было не по себе, что оставил тебя здесь одну с такой лихорадкой. Ты, наверное, уже сбился со счета, прикидывая, сколько косяков за мной, начиная со вчерашнего дня. Пожалел, что связался со мной. Мне так стыдно, что хочется убежать прямо сейчас. Позволь мне это сделать. Да я, наоборот, отметил, жить определенно становится веселее. Короче, я переоденусь и вызову такси. Ты мне ничем не обязан, я не могу тебя стеснять. Огромное спасибо тебе за заботу. Честно, я чувствую безмерную благодарность за твою помощь и искренне сожалею, что успела доставить тебе массу проблем. Еще раз прости. Саш!» его вот тон был неподдельно дружелюбным. «Давай ты успокоишься, я накормлю тебя ужином и заодно расскажу. Нет, я, пожалуй, пойду, мне крайне неудобно». «Давай ты останешься. Мне будет приятно угостить тебя ужином. Я приготовлю тебе свины отбивные с перцем». «Свиные!» — жалобно повторила я, вставая. «Свиные!» — расхохотался Тимофеев. «Давай, беги, переодевайся, хотя если тебе комфортнее в этом». Он медленно оскользнул взглядом по бесформенному кимоно, опоясывающему мою талию, и рассмеялся вновь. В первый раз на моей памяти он так многозначительно улыбался — И этот взгляд предназначался мне. И в первый раз его слова походили на флирт. В животе затрепетали бабочки. Я бросилась в ванную комнату, где непослушными руками вмиг натянула на себя предметы одежды, осмотрев смотрев критически свое отражение в зеркале, решила ничего не менять, только облизнула потрескавшиеся губы. Когда я вышла в гостиную, жалюзи уже были опущены, по телевизору транслировали вечерние новости, на столе были разложены продукты, бережно вымытые и помещенные в различные по размеру глубокие мисочки Тимофеевым. На его груди красовался маленький фартук, едва прикрывавший верх живота. «Э, «Маловато размерчик», — заметила я, присаживаясь за стол. «Это мамин», — покатился со смеху тот. «Ты что-нибудь слышно про Пелькевича?» Этот вопрос не давал мне покоя. «Похоже, что тихо. Мы с тобой прикрыли дверь, уходя. Если его хватятся родные, обнаружение будет неизбежным». Алексей налил стакан сок и протянул его мне. «Ясно», — бросила я, закидывая ногу на ногу. «Я поручил своему человеку следить за Усиком, а Артём наведёт справки о его деятельности и попробует проверить алиби. Тоже было бы хорошо узнать, чем занимался вчера Арам Пелькевич». «Я дорого тебя обхожусь». Вовсе нет. Не обманывай, я все понимаю, мне никогда не расплатиться с тобой. Ты да не думай ты об этом. А мне чем завтра прикажешь заняться? Будут поручения? Мы с тобой завтра съездим в офис твоего брата, а попробуем выведать что-нибудь интересное о его коллег. Потом можно постараться копнуть прошлое Маши Яковлевой. Но тут я пока не решил, с чего мне начать. Должна же быть какая-то связь между ней и твоим братом. А есть одна женщина, она работает с Сеней в одном кабинете. Может, она что-то слышала и припомнит, куда тот собирался вечером. Замечательно. Алексей стал ловкими движениями чистить красные болгарские перцы. Чудесным образом в его руке оставались только хвостики и внутренности, словно огрызки от яблок. Прижимая дольки перца плотно к доске, он резал их тонкой соломкой. Тоже он проделывал с луком и бросил на сковородку, чтобы обжарить на оливковом масле. Но я молчала, ожидая нового контакта глазами и любовалась этой кулинарной магией. Посыпав содержимое сковородки солью, перцем и чайной ложкой сахара, он приступил к его подбрасыванию. Похоже, этот парень знал, что делает. Он щедро полил овощи и винным уксусом и продолжил перемешивать. А базилик, Тимофеев умело нарезал его и отправил туда же. Секунд через тридцать выложил все это в глубокую тарелку. Пришла очередь свиных отбивных. Прежде я считала, что если мужчина выше тебя, то это невероятно сексуально. Зрелище того, как эта мощь возвышается над тобой, действовало чертовски возбуждающе, давало ощущение защищенности. Но картина того, как мужчина готовит для меня пищу, просто разбила вдребезги прежние убеждения. Когда он солил, а затем перчил свинину, легонько похлопывая, мне хотелось немедля сорвать себе одежду и отдаться этим сильным рукам. Но, разумеется, пришлось собрать волю в кулак и сдержаться. Дальнейший процесс обжарки мяса с чесноком и тимьяном гипнотизировал меня почище обнаженного стриптиза, даже стриптизера, пытающегося своим горячим танцем возбудить к себе интерес публики. Я сидела извороженно, наблюдала за каждым движением, открыв рот и даже не пытаясь скрыть эмоций «Дадим свинине немного отдохнуть», — весело произнес он и переложил мясо на тарелку. Она достигла средней прожарки, теперь ей нужно немного полежать здесь. Отсушив стакан сока буквально залпом, я поймала на себе его сосредоточенный взгляд. «Ты прости меня заранее за то, что я сейчас прошу Может, тебе это будет неприятно? Просто я реально никогда не сталкивалась с таким». «Говори». «Ты вообще ничего не слышишь?» uh, «Нет». Только чрезвычайно громкие звуки и со слуховым аппаратом. Это ничтожно, согласись. Да уж. Но если ты потерял слух во взрослом возрасте, значит, помнишь, какими бывают звуки? Да, это хорошо. Но я не слышал прежде твоего голоса, и мне остаётся только представлять, каким бы он был. Достаточно писклявый, — отмахнулась я, — ты ничего не потерял. Он добродушно рассмеялся и заметил... И все же пришлось нелегко. Я не люблю жаловаться, и прежде я ни с кем не обсуждал эту тему. — Правда? — Чистая правда. — Расскажи. — Мне можно. — Кто я? Всего лишь городская сумасшедшая, которая три раза чуть не хлопнулась при тебе в обморок, и это всего за такой короткий срок, — улыбнулась я. — Это точно. С тобой не расслабишься. — На самом деле, я вполне мирная. Просто именно тебе не повезло. — — Несла столько суматохи в твою жизнь? — Да ерунда. — Ты и сам притащил меня в свою квартиру, поэтому я не виновата, что нечаянно перевернула ее вверх дном. — Конечно, это не ты, — потешался он, — это все коньяк. — Не стоило оставлять его на видном месте. — Прости, как ты не догадался, уходя, связать тебе руки, обычно здесь никого кроме меня не бывает. — Но я не планировала засыпать на твоей кровати, честное слово, — Просто тебя так долго не было, я села, задумалась, а потом ты меня разбудил. Угу. Села, значит? Да. И случайно нашла твой будильник под подушкой. Не сразу сообразила, что это. А, это штуковина? Алексей, казалось, ничуть не смутился. Иногда и она не способна поднять меня на ноги. Меня не способен разбудить порой и трубящий слон. Кто? Слон... Как можно чётче произнесла я. «А, теперь понял. Просто перед этим было какое-то слово. Неважно», — отмахнулась я. «Нет, важно», — упрямо возразил он. «Ты просто не понимаешь, как такие вещи важны для таких, как я». «Да глупое слово. Трубящий. Трубит. Слон. Трубит». Я рассмеялась, качая головой, попыталась изобразить слона. В его глазах застыло недоверие. «Ну, говорю же, глупое слово. Прости, я иногда могу быть грубой, но это не со зла. Просто мне пока трудно привыкнуть, и я не знаю, какие вещи могут тебя озадачить или ранить. Но это интересный опыт в любом случае». Э, «Прости, я не знаю, чего так затупил». Вроде простое слово. «Часто мне приходится додумывать половину того, что не смог прочесть по губам». «Мне казалось, ты так хорошо меня понимаешь. Я и не задумывалась...» Какие ты каждый день испытываешь сложности, неведомые простым людям. Прости, постараюсь произносить чётко. Выложив овощи поверх мяса, он посмотрел на меня. «Не переживай. Ты так хорошо проговариваешь слова, что мне понятна почти каждая мелочь. Только потеряв слух, я понял, что люди разговаривают, в общем-то, совершенно не глядя друг на друга. Мне показалось, что мир обрушился на меня. Я уже сжился с этим новым «мной» поэтому могу говорить об этом достаточно хладнокровно. Это случилось три года назад, и первый год я, конечно, пребывал в совершеннейшем шоке. Я словно оказался в звуконепроницаемой комнате, все звуки исчезли, это страшно. Глухие люди, они оторваны от других людей». Он подвинул ближе тарелку, воспользовавшись вилкой и ножом, я отделила кусочек от пивной и вдохнула ее аромат. «Божественно! Да ты попробуй!» — хмыкнул он, наваливаясь на стол. На самом деле, обоняние стало основным из инструментов, которыми я теперь часто пользуюсь. Ну и осязание, конечно, и зрение, и... Мы рассмеялись. Даже после полугода реабилитации мне было страшно переходить дорогу, чтобы просто сходить в магазин. Я останавливался на краю проезжей части, не в силах сделать ни шагу. В такси я не слышал, что мне говорят, это приводило меня в растерянность заставляло паниковать. Первая попытка прочесть по губам — это как урок выживания. В магазине приходилось постоянно переспрашивать, что? Что вы сказали? А люди, как оказалось, не любят повторять. Многие начинали нервничать, пытаться сделать элементарные вещи за меня. Я не мог попасть в подъезд к родителям, потому что не слышал, что отвечает домофон. Я говорил громко, почти кричал, не слыша своего голоса. Мне все делали замечания. Новая жизнь казалась мне утомительной и приносила одни разочарования. Было проще остаться одному, чем пробовать общаться. Реабилитация постепенно шла на пользу, но всё равно я чувствовала себя паршиво. А потом ко мне пришло осознание того, что нужно бороться. Я стал изучать артикуляцию, учился читать по губам, чтобы не быть обузой для родителей. И, наконец, в центре занятости мне предложили должность по специальной программе для инвалидов. Мастер по ремонту зонтов. Не представляю. Да, я бы сейчас работал на заводе, каждый день собирая или ремонтируя зонты. Я тогда отказался, решил, что пора приходить себя и создавать что-то своё, что, что принесёт пользу людям и будет мне близко по духу. Сейчас я посещаю уроки языка жестов для глухонемых. Мог бы прожить и без этого, но стараюсь занять каждую свободную минуту, чтобы не вернуться к депрессии. Мужчине, наверное, тяжелее приспособиться к такой жизни. Потеря слуха делает тебя неуверенным, отчуждённым, а ты ведь своей прежней жизни имел цели и мечты. И какой ты будущий кормилец семьи с группы инвалидности? Я и думать перестал о том, чтобы завести когда-то какие-то отношения. Не хочу ощущать себя слабым и быть в тягость. У меня теперь другие приоритеты. Ты? А я покатилась со смеху, чуть не выронив вилку. Да ты же мужичище! Если бы мне сказали, что ты не слышишь, сама никогда бы не догадалась. Ты очень крутой. Но я не добила своей жизни половины того, чем можешь гордиться ты. А чего ты еще добьешься в будущем? Ты еще очень молод. Мне скоро 32 девочка. Серьезно ответил Тимофеев. «А девочки без пяти минут тридцаточка!» «Да не может быть!» Он закатил глаза. «Да ладно!» «Да!» «Не удивило. Я уже вчера про тебя все узнал». «Ну вот как?» «Такая работа!» «Шустрый!» — удивилась я и принялась за свинину. «Как тебе?» — поинтересовался Алексей, наклоняя голову. «Очень вкусно!» «Но я не могу есть, когда ты смотришь мне в рот!» «Прости!» Смутившись, он устремил взгляд в мою тарелку. «Да всё нормально. Это я, беспардонная, говорю, что приходит в голову». Я положила свою руку на его, отметив, что он слегка вздрогнул. Между нами теперь сквозило напряжение. Оставив свою ладонь на его, на секунду дольше положенного, я неотрывно следила за его взглядом. Мне хотелось послать сигнал, что он может доверять мне. «Очень вкусная отбивная. Я никогда не ела ничего подобного». И мне теперь ясно, зачем Катя каждый выходной посвящает походу в новый ресторан. Каждый раз пробовать новое — это маленькое открытие, ради которого стоит жить. «Спасибо», — он кивнул. Я заметила, как напряжены его плечи. «Слушай, а что это за лампочка над дверью?» Мне не терпелось отвлечь его. «Это звонок», — ответил он, проживав. «Точнее, лампа, которая горит, когда кто-то приходит и нажимает кнопку звонка. Я не могу слышать, но вижу, когда загорается свет» здорово «А как ты тогда смотришь телевизор, когда находишься дома один? Ты вообще его смотришь?» «Ну, вообще-то там есть в настройках управление субтитрами Обычно оно скрыто, но легким нажатием кнопки появляется на экране. Кроме речи, там обычно подписывают и все звуки, например, «лает собака» или «проехал автомобиль». «Забавно. Я даже не знала». «Пришлось приспосабливаться. Со временем я научился слушать глазами. Попробуй, это интересно». Закрой уши и постарайся обращать внимание на любые мелочи, происходящие вокруг. — Нет, это слишком волнительно. Мои руки взметнулись в воздух. Я как-то заткнул уши на пять минут и чуть с ума не сошла. Не представляю, как ты с этим справляешься. — Хватит обо мне. Может, поговорим о тебе? — Я не против, но ты сказал, что и так все знаешь. Мы проговорили еще час. Он пролетел за одно мгновение. Я помогла Тимофееву вымыть посуду и прибраться. Мы не успели заметить, как за окном стало смеркаться. «У тебя звонит телефон?» — заметила я, надевая сумку на плечо. «Ух ты, точно!» Он взял аппарат и нажал кнопку видеозвонка. «Привет!» — раздался радостный женский голос. Мельком взглянув на экран его телефона в попытке натянуть обувь, я отметила, что его собеседница была невероятно хороша собой. Длинные темные волосы, ровные зубки и необъятное декольте, приправленное обаятельной улыбкой. Одним словом, куколка. По сравнению с ней я была мешком с картошкой, с вялой такой картошкой, обросшей глазками, а она выглядела лилией, цветущей на ветру. «Привет, Ален! Ты где пропадала весь день? Я заждался твоего звонка!» Судя по тону, Тимофеев был невероятно счастлив ее слышать. «Куча дел на работе. Как твои дела?» «Я в нетерпении так жду встречи с тобой!» «Я освободилась. Повидаемся завтра?» — с надеждой спросила она. «Супер! Я приеду, как только ты свистнешь!» «Тогда я закончу свои дела и напишу, во сколько тебе можно приезжать!» «Спасибо! Скорее бы! Ладно, не могу сейчас говорить, меня ждут, нужно выходить из дома!» «До завтра!» — уныло протянула она. «Пока!» — сказал Алексей и нажал отбой. Мне показалось, или она чмокнула его в трубку. Наверняка это был воздушный поцелуй. Моё сердце упало. «Я ведь хороший был вечер!» Шикарное завершение дня. И так всегда. Только начинаешь привыкать к человеку, как ему звонят говорящие сиськи с предложением встретиться. Куда мне тягаться с утонченными спортивными девицами с безупречным нюдовым маникюром и модной стрижкой по фэншую?» Понуро толкнув дверь локтем, я вышла из квартиры. Автомобиль Тимофеева остановился возле самого подъезда. «Пойдем, я провожу тебя. Мне все время кажется, что опасности сами тебя находят». «Со мной всё будет в порядке», — пытаясь изобразить улыбку, ответила я. «Успокоюсь, когда ты закроешь за собой дверь». «Как скажешь», — согласилась я и дала ему несколько секунд, чтобы он мог обойти машину и открыть мне дверь. Сквозь Катькино окно я уже видела любопытные рожи Кирилла и Дани. Они дёргались, как макаки, тыча пальцем в стекло. Меня всегда раздражали их манеры, а когда они так себя вели, и вовсе хотелось дать кирпичом. Я взмолилась чтобы их скачущие тени в окне не попались на глаза Алексея. «Спасибо за чудесный ужин», — прошептала я, преодолевая неловкость и смущенно потупила взор. «Мы стояли у моей двери, глаза потихонечку привыкали к темноте подъезда, и я достала из сумочки ключи от квартир». «Спасибо тебе за необычный день», — прошептал Алексей, собирая пальцы в замок. Внезапно распахнулась дверь Катиной квартиры, и оттуда вывалились смеющиеся приятели геи. от этого я и боялась. Они не умели держать язык за зубами. К тому же была вероятно, что они могут ранить моего спутника неосторожным словом. Они пока не знали, что он глухой». Хозяйка квартиры стояла позади них в проходе, устало качала головой. Тимофеев обернулся на свет. «Саша, ты познакомишь нас со своим парнем?» — выкрикнул один из них. Алексей повернулся ко мне с интересом, ожидая, что я отвечу. «Мы виделись с тобой сутки назад, Даниил!» — гневно отозвалась я, складывая руки на груди. «Думаешь, за это время у меня мог появиться парень? Это Алексей. Он просто подвез меня до дома!» «Кирилл!» — весело рапортовал первый, протягивая Тимофееву руку. Улыбнувшись, Алексей ответил невозмутимым рукопожатием. «Даниил!» Оценивающий, оглядев незнакомца, проворковал вторую и протянул на маникюренную ладонь. «Катя!» — раздался из прихожей усталый писк. «Леша!» — усмехнувшись, отозвался Тимофеев и протянул руку соседу. Наступила неловкая пауза. Ребята пожирали глазами моего спутника. Даня первым вышел из ступора. «Саш, мы, собственно, приходили к тебе, но нам никто не открыл. Вот обосновались у Кати». «Лёша...» — он впился взглядом в сильные плечи сыщика. «Не хотите войти? Посидим, выпьем по рюмашке чая?» «Спасибо, но мне, наверное, уже пора». М -м, «Ужасно жаль...» — жеманно тряхнув волосами, уверил Даня. «Мы как раз смотрим безумно интересный голливудский фильм. Там одинокая героиня, охвачен страстью, бросается в омут отношения с героем Джерарда Баттлера» и только начинает казаться, что у этих отношений есть будущее. Как вдруг ниоткуда неожиданно для всех появляется герой Тома Харди. Молодой, сильный, красивый, такие страсти! Вот как раз реклама. Мы ждали продолжения и гадаем, чем это кончится. Не знаешь, Саш, кого она выберет? Даня повернул голову и насмешливо посмотрел на меня. — Ох уж мне эти ваши метафоры, чтоб тебя драли бешеные волки! Шутка определенно казалась ему уместной при данных обстоятельствах, а мне хотелось провалиться под землю или быстрее окончить этот разговор. Прекрасно поняв, на кого он намекает, я открыла дверь и изрекла. «Майкла Фассбендера. Обязательно досмотрите до конца!» «Ой, а что, появится ещё рыженький?» — не унимался Даниил. «Надеюсь, что нет», — сердито ответила я и перевела взгляд на Тимофеева. «Тот стоял явно озадаченный произошедшим разговором, не успевая следить за каждым из говорящих». «Спасибо, что проводил». «До завтра, Саш. Я утром приеду», — наконец произнес он. «Спасибо еще раз». Я с благодарностью посмотрела в его глаза. «Если что, ты знаешь мой номер». Угу. «Ну, пока». «Пока». Тимофеев развернулся и дружелюбно попрощался с соседями. «Всего доброго». Глядя на его удаляющуюся спину, я бросила в сторону Катиной двери. «Придурки!» «Нет, ну а что такого?» — послышалось в спину но я, не желая слышать их оправданий, уже захлопнула дверь.